На обратном пути доцент, видно, разочаровавшись во мне, окончательно молчал. И можно было без помех рассматривать места, столько раз виденные в кино. Леса, болота, партизаны. Мрачный и потаенный кусок истории. В полголоса вам здесь расскажут о нем, но не вслух и публично, и написать не напишут. Объективно, останавливает память о мертвых, субъективно, просто не дадут. В этом партизанском крае примерно равное число белорусов были в партизанах и в немецкой полиции. Те, кто уходил с оружием в леса, выходили к деревням, забирали хлеб и скот, потом появлялись немцы, расстреливали и жгли за пособничество. Три с лишним года жизнь шла по этому смертельно-порочному кругу. Чем дальше в прошлое уходит то время, тем меньше шансов узнать правду о нем. Кажется, никто особенно не спрашивает. Не зря ведущей национальной чертой тут считается «тамяркоуность» — миролюбие, добродушие, терпеливость, устойчивость, примиренчество, нерешительность, пассивность. Как ни странно, это все синонимы. Выбор трактовки зависит от позиций. Въехали в Минск, и я еще раз поразился стилистической чистоте этого города, его стройному сталинскому неоклассицизму. Понятно, три четверти жилого фонда было разрушено в войну. сороковые и пятидесятые застройка шла по единому плану. То, что в Москве присутствует вкраплениями, что в Комсомольске на море существует в малых масштабах, здесь возведено с размахом. Смутно я ощутил это, когда оказался тут впервые в сентябре 1977-го, уезжая навсегда. Путь из Риги на Вену и Рим и дальше в Штаты лежал через Минск и Брест. В Минске была пересадка. Четыре ночных часа в незнакомом городе. Мы с семьей и провожающими приятелями сдали багаж в камеру хранения и вышли на площадь. Та страна, которой больше нет, была удобна небольшим количеством вариантов на все случаи жизни. Собственно, тем она отличалась и от Запада, и от того, что возникло потом на ее месте. Каждый безошибочно знал, что и как делать в любых сложившихся обстоятельствах. Привычные навыки сработали и на неведомой Минской привокзальной площади. Через пять минут мы уже мчались в такси к какому-то ресторану за водкой, а через полчаса сидели на бортике песочницы детской площадки под клёнами, чёрными в четыре утра. В общем, Минск мне понравился сразу. В следующий раз который наступил почти через 20 лет, я вполне оценил жутковатую гармонию этого, возможно, самого стильного города на территории бывшего СССР. Дело не только в архитектуре. Прежде всего в том, что СССР здесь оказался не бывшим, а вполне действующим. Речь не о большой политике, а о бытовых ее проявлениях, малом количестве машин, запрете парковки на главных улицах, пустоватых магазинных полках, обилие портретов и флагов знакомых в текстах красных транспарантов, бойцовской выправки милиции унылой походки прохожих хмуром выражении лиц Надо думать не случайно на референдуме в марте 1991 года 82,6% населения белоррусссии проголосовались за сохранение ссср по их и вышло не то заповедник, Не тот, скорее, испытательный полигон. Минск в 77 оказался для меня последним городом Советского Союза. Таким и остался. Еще один вернейший признак. Здешняя власть внушает ужас, хотя, если вдуматься, уморительно смешна. В Белоруссии стараются не смеяться. В начале 80-го года мы с приятелями зашли в бар на Вестсайде сыграть на бильярде. Заняли очередь. Проигравший выбывает. Заказали водка straight no ice. Привычно объяснили российским происхождением свой экзотический вкус, а заодно и акцент, и включились в ритуал. Нас воздражало местное обыкновение играть с запретным черным шаром, забить который значит проиграть в любом, даже превосходном положении. Мы предложили сыграть в более объективную советскую американку, как вдруг среди алкогольного благолепия в ответ прозвучало «По своим правилам будете играть в Афганистане!» Как-то чешский прозаик Милан Кундера написал статью, в которой ввел появление советских танков в Праге в 68 в контекст русской культуры, находя прямую связь между экспансией эмоциональной и экспансией военной.